Три цитрона Забава девятая, пятого дня Чеметелло не хочет жениться, но однажды, порезав себе палец над творогом, возгорается желанием иметь такую же супругу, Как это смешение творога с кровью. В поисках ее он долго странствует по свету. Наконец, получив на острове трех фей три цитрона, разрезает один из них и находит прекрасную фею, как раз такую, какую желал. Но эту фею убивает черная рабыня, и он, обманутый, вынуждается взять в жены черную вместо белой. Однако, когда обман раскрывается, он убивает рабыню а фея, возвращенная к жизни, становится его королевой. Невозможно передать, сколь пришелся по душе всей компании рассказ Паолы. Но настала очередь говорить Чемителле, и она, по знаку князя, начала так. «Правду сказал один мудрый человек. Не все говори, что знаешь, и не все делай, что можешь» ибо и то, и другое приносят неведомые опасности и непредвиденные падения. Так случилось, и вы это услышите, с одной черной рабой, не в обиду будь сказано госпоже-княгине, которая, стремясь причинить зло одной бедной девушке, настолько худо сама о себе рассудила, что сделалась судьей собственного злодейства» сама произнеся приговор о каре, который заслуживала. Был у короля Торы Лонга единственный сын, которого он берег как зеницу ока, ибо видел в нем основание всех своих надежд и безмерно желал найти ему хорошую невесту, чтобы скорее стать дедушкой. Но принц был таким вялым, нелюдимым, что когда ему говорили о женитьбе, Мотал головой, готовый хоть за стой убежать. И бедный отец, видя, что сын делает кислую мину и упрямится, И что королевскому роду грозит пресечение, Ходил в непрестанной тревоге, Будто с комком в горле, в губы, Как проститутка, упустившая клиента, Как торговец, у которого разорилась лакка, Как крестьянин, у которого пал осел. Ибо принца не преклоняли слезы батюшки, не смягчали мольбы вассалов, не трогали советы уважаемых людей, показывавших ему радость отцовства, нужду подданных и его собственный интерес в том, чтобы не пресекалась линия королевской крови. Но с упрямством Кареллы, с тупостью старой мулицы, будто имея кожу в четыре пальца толщиной, он упирался ногами, затыкал уши и сердце, так что в королевстве пору было бить тревогу. Но, нередко в течение часа случается больше, чем за сто лет, и ты не можешь никогда с уверенностью сказать, по этой дороге я никогда не пойду. И однажды, когда все королевское семейство обедало за столом, принц, отрезая себе половину рикоты и засмотревшись на ворон в окне, злосчастным образом порезал палец. Две капли его крови упали на рикоту отчего получилось весьма красивое и приятное смешение цветов. Что это было? Наказание от Амура, давно подстерегавшего принца, или небесное утешение отцу, которого меньше мучила грыжа, чем собственный сын, бивший копытами, подобно необъезженному коню? Итак, у принца внезапно возгорелся каприз найти себе женщину. Да такую, как кровь с молоком чтобы она поистине была цветом лица, как эта рекота, окрашенная его кровью. И он сказал отцу, «Государь мой, если не найду я красавицу с таким цветом кожи, я погиб. До сих пор ни одна женщина не взволновала во мне кровь, а теперь я желаю женщину, подобную моей крови. Поэтому распорядитесь». Если желаете видеть меня живым и здоровым, предоставить мне средства, чтобы я мог путешествовать по миру, пока не найду ту, что будет равной по красоте этой рекоте. А если нет, я прекращаю жизненное плавание и иду ко дну». Когда король услышал об этом диком решении, у него точно дом обрушился в голове. Весь похолодев, он менял один цвет на другой. Когда же смог прийти в себя и открыть рот, сказал. «Сынок, утроба моей души, око моего сердца, опора моей старости, что это тебе так голову вскружило? Ты вышел из ума? Ты потерял мозги? Или тус шестерка третьего не дано?» Сколько я тебя не уговаривал, ты не хотел жениться и был готов лишить меня наследников. А теперь тебе пришло желание выпроводить меня из этого мира? Куда? Куда ты хочешь идти, чтобы разрушить свою жизнь и забросить свой дом? Забросить твой уютный уголочек, твой теплый очижочек, насиженный ночной горшочек? Ты ведь не знаешь, сколько трудностей и опасностей подстерегает путешественника. Брось свои капризы, сынок, сядь и послушай меня. Не делай, пожалуйста, ничего, чтобы прекратить эту жизнь, обрушить этот дом, вергнуть в бедствие это государство. Но и эти, и другие слова, входя принцу в одно ухо, вытекали из другого, будто ручей, впадающий в море и бедный король, в виде сына оглохшим, как ворона с колокольни, дал ему изрядную сумму эскуда, двух или трех слуг и отпустил на вольную волю. Чувствуя, как душа разделяется с телом, плача, как срезанная виноградная лоза, он провожал сына глазами, пока тот не скрылся из виду. Итак, принц уехал, оставив отца в скорби и горечи, и начал свое странствие через поля и леса, через горы и долины, через равнины и холмы. Он видел многие страны, встречал людей из разных народов и, глядя во все глаза, высматривал предмет своего желания. И через четыре месяца во Франции выехал к морскому берегу где оставил своих слуг в лечебнице со сбитыми в кровь ногами, а сам сел на генуэзский корабль и поплыл к Гибралтарскому проливу, где пересел на более крупное судно и направился в Испанские Индии. Странствуя из королевства в королевство, из провинции в провинцию, из округи в округу, из улицы в улицу и из дома в дом, из дыры в дыру, Он разыскивал повсюду оригинал прекрасного образа, который написал в собственном сердце. И так он трудился голенями и пятками, пока наконец не прибыл на остров орков, где, бросив якорь, и сойдя на берег, встретил старуху Годами старую престарую, телом худую прихудую, а лицом страшную пристрашную. Ей рассказал он о том, что повлекло его в дальние земли, и старуха была поражена, услышав о капризе принца, о химере, которую он себе измыслил, и о трудах и опасностях, на какие отважился, чтобы угодить своей прихоти. И сказала ему, «Сынок, скройся куда угодно, ибо если тебя увидят три моих сына, которые приучены питаться человечиной, Я твою жизнь не оценю и ковала. И тогда тебе наполовину живому, наполовину поджаренному сковородка будет катафалком, а их утробы могилой. Но убегай отсюда заячьими прыжками. И знай, что недалеко от этих мест найдешь свою удачу. Услышав эти слова, принц чуть не умер от страха, похолодел, побледнел, пришел в смятение зажал дорогу между коленок и, даже не сказав разрешить откланяться, принялся рвать подметки, пока не прибежал в другое селение, где встретилась ему на пути другая старуха, еще страшнее первой. И та, выслушав всю его историю до последней капли рома, сказала ему, «Да и отсюда что есть силы, если не хочешь попасть на закуску к моим сынкам-оркам» дуй без оглядки, а то уже темнеет, и знай, что вскоре найдешь свою удачу. Тут бедный принц снова засверкал пятками, будто у него были привешены бубенцы к хвосту, и после долгого бега увидал еще одну старуху, сидевшую на колесе с корзинкой на плече, из которой она доставала сладкие пирожные и конфеты и давала их есть ослам а те, объевшись сладостей, скакали вдоль берега реки, разгоняя и топча копытами неких бедных лебедей. Подойдя к старухе, принц после долгих «Алейкум-салам» поведал ей историю своего странствия. И старуха, утешив его добрыми словами, дала ему подкрепиться из корзинки столь вкусными вещами, что впора было пальчики облизать а когда он собрался идти дальше, подарила ему три цитрона, которые казались только что снятыми с дерева, и красивый нож, прибавив такие слова. «А теперь можешь вернуться в Италию, потому что уже напрял ты сполна свое веретено и нашел, что искал. Итак, иди, и неподалеку от границы своего королевства, у первого источника, что увидишь, Разрежь цитрон, и из него выйдет фея и скажет тебе, дай мне воды испить, а ты заранее приготовь ей воду, но если замедлишь, она испарится, как ртуть, а если ты упустишь же и вторую, будь особенно бдителен с третьей, чтобы она не убежала, если дашь ей напиться, то возьмешь ее в жены, ибо она будет именно такова, какую ты искал. Принц, бесконечно обрадованный, поцеловал ей сто раз руку, до того, обросшую колючим ворсом, что она походила на спину дикобраза, распрощался со старухой и покинул тот край. Дойдя до морского берега, он сел на корабль и плыл до геркулесовых столпов, а оттуда в наши моря и, наконец, после тысячи штормов и ураганов, пристал в порту на расстоянии дневного пути от своего королевства. Войдя в прекраснейший лес, где тени деревьев простирались над полянами, закрывая их от солнца словно дворцовые своды, он сошел с коня у источника, который хрустальным язычком скликал путников прохладить уста. И здесь... Усевшись на пестром ковре из трав и цветов, он достал нож из ножен и разрезал первый цитрон. И мгновенно, как молния, вышла оттуда прекраснейшая девушка, белая, как молоко и алая, как веточка земляники, и сказала, дай мне воды и спить». Но принц застыл на месте пораженной красотой феи, и не поспел вовремя подать ей пить, так что она, как появилась, так почти в то же мгновение и исчезла. И принц опустился, оглушенный на землю, будто получил по голове дубинкой, как человек, который долго искал нечто прекрасное, и только обретя, внезапно его упустил. Но когда он разрезал второй цитрон, Случилось то же самое, и во второй раз у него от огорчения так сдавило виски, что из глаз потекли две струйки. Он проливал слезы, сидя лицом к лицу с источником, капля к капле, и не отставал от него ни на пять, и, утопая в плаче, говорил, что я за остолоб, чтобы мне пусто было, два раза ее упустил, точно руки у меня оцепенели, да чтоб меня скрючило. И что я замираю, как камень, когда должен бросаться, как борзая собака? Но я ей еще покажу. Очнись, несчастный, еще одна попытка в запасе. На счет три побеждают цари, смелее. Или верхом на коне, или носом в говне. С этими словами он разрезал третий цитрон, и вышла третья фея, сказав, как и прочие, дай мне воды напиться. И принц тут же поднес ей воду к губам. И вот в руках его оказалась девушка, нежная и белая, как творожок, со свежестью алой, что напоминала прошута из Абруция или сопрессату из Нолы, дива, которого свет не видал, красота безмерная, белизна за пределами запредельного, грация величественнее великого. Юпитер обильно излил на ее волосы золотой дождь и из этого золота Амур изготовил стрелы, чтобы пронзать ими сердца. А на личике ее Киновырью написал свою жестокую волю — подвешивать неповинные души на виселице вожделения. В глазках ее солнце зажгло пару светильников, чтобы в груди каждого, кто смотрел на них, вспыхивали фейерверки. Взлетали ракеты и петарды вздохов. Венера зарей взошла на ее губах, окрасив их в цвет яркой розы, чтобы исколоть шипами тысячу влюбленных сердец. Юнона источила капли своих сосков на эту грудь, чтобы вскормить желания мужчин. Итак, она была столь прекрасна, что принц не понимал, что с ним происходит, пребывая вне себя, не в силах отвести взгляда от столь дивного порождения цитрусового дерева, от столь прекрасного образца женщины, вышедшего из разрезанного плода, и говорил сам себе, «Ты спеши или бодрствуешь, Чимителла? Твои глаза околдованы или сошли с ума? Что за чудесная белая штучка?» Вышла из-под этой желтой кожицы, Что за сладкая булочка из терпкой кислоты цитрона? Что за прекрасная плоть из маленького семечка? Наконец, осознав, что это не сон а явь, он сжал фею в объятьях, одарив ее сотнями лабзаний. И после тысяч любовных щебетаний. Кантус Кантусфирму, с которых сопровождался контрапунктом сладостных поцелуев, принц сказал, «Я не хочу, душа моя, вести тебя в королевство моего отца без украшений, достойных этого прекрасного тела и без свиты, подобающей королеве. Поэтому взойди, пожалуйста, на это цитрусовое дерево, где сама природа устроила для нашего удобства гнездышко в виде маленькой комнаты, и подожди меня совсем чуть-чуть, ибо не успеет высохнуть этот плевок, как я вернусь, чтобы ввести тебя во дворец в роскошной одежде и с кортежем, как заведено в нашем королевстве». И после нежных прощаний он удалился. Но вскоре пришла к источнику некая черная рабыня, которую хозяйка послала принести воды и она, случайно увидев в воде отражение феи, сидевшей на дереве, приняла его за свое собственное лицо и изумленная заговорила сама собой. «Что видать, горемы ключея, что красивой такой быть, а хозяйка тебя поводу посылать? И как такие дела терпеть, лючея горемыка?» С этими словами она с размаху разбила о камни и вернулась домой, уставив руки в бока, а когда госпожа спросила ее, почему она не принесла воды, ответила, «Лючия по воду пошел, ковшин конец себе нашел». Хозяйка, проглотив этот обман, на следующий день дала ей осла и бочонок, чтобы она привезла его полным. И Лючия, вернувшись к источнику, и снова увидев, как сияет на поверхности воды эта красота, И спустила глубокий вздох со словами «Я не быть рабыня губастый! Я не халабала! Я не задница что сзади, что спереди! Я такой красавица быть, а мне с бочонкой поводу ходить!» И, сказав это, бух, ударила бочонком о камне так, что он разлетелся на семьдесят кусков, после чего вернулась домой ворча и сказала хозяйке "А «Осел уйтить, бочонок разбить!» на землю пролить, все погубить. Бедная хозяйка, услышав это, боля уже не могла сдерживаться, но, схватив метлу, отходила у рабыню так, что она чувствовала боль во всем теле еще несколько дней спустя. После этого госпожа нашла бурдюк и дала рабыне со словами «Беги-бегом, сломя голову, негодница, ноги кузнечика, дырявая задница». Не в развалку иди, не задом верти, а бегом принеси мне его полным воды. А коли нет, я тебя как осьминога отобью. Я тебе таких колотушек надаю, что долго будешь помнить. Рабыня, взяв ноги в руки, понеслась, ибо, испробовав молнии, боялась грома. Но у источника, покуда наполнялся бурдюк, Она, глядя в воду, снова увидела тот же прекрасный облик и сказала «Тошно мне вода таскать, лучше Джорджу замуж отдавать. Не для того такой красота иметь, чтоб хозяйка до смерти гонял, на голова шишка давал». И вынув шпильку из волос, она принялась яростно протыкать бурдюк, который превратился в садовую площадку с фонтанами, бившими в сотню струй, так что фея, наблюдает это с дерева, не выдержала и рассмеялась. Услышав смех, рабыня подняла глаза и обнаружила, как сама себя разыграла. Она с яростью процедила тихо сквозь зубы. — Меня, хозяйка, побить, твой виноватый быть, будешь за все заплатить. А вслух сказала Феи: Что делать там наверху, барышня красивой? И та, будучи самой вежливостью, выложила все, не пропустив ни запятой о том, что касалось принца, которого она дожидалась часу на час, с минуты на минуту, с нарядами и со свитой, чтобы идти во дворец к отцу и вкусить счастье с любимым. Тогда рабыня, разгоревшись дерзостью и решив выиграть эту партию, сказала ей, — Если твоя жениха ждать, пусти моя тебе волоса расчесать. «Будешь совсем-совсем красивой стать!» Фея сказала в ответ, «Какая ты славная, как первый майский денек! Расчеши меня, сделай милость!» И когда рабыня полезла на дерево, подала ей в помощь свою белую ручку, которая, сжатая черными сучьями, стала похожа на хрустальное зеркало в раме из дерева. Забравшись наверх, рабыня принялась прихорашивать девушке волосы и, выбрав момент, воткнула ей острую шпильку под сосок. Фея, почувствовала, что ее пронзили, вскричала «Голубка! Голубка!» и, превратившись в голубку, взмыла вверх и улетела. А рабыня разделась догола, связала все трепье, что на ней было, в узел, который забросила как можно дальше, и, оставшись на дереве, в чем мать родила, казалось, статуей из угля посреди изумрудного дворца. Тем временем сопровождаемый величественной кавалькадой вернулся принц, и, найдя бочку паюсной икры на том месте, где оставил кувшинчик молока, долго не мог сделать ни вдоха, ни выдоха, и, наконец, еле выговорил. «А кто же поставил эту черную жирную кляксу на королевской бумаге?» на который я надеялся написать мои самые счастливые дни. Кто обил трауром этот свежевыбеленный домик, где я надеялся получить мои высшие удовольствия? Кто положил мне грубый точильный камень там, где я оставил целый рудник серебра, веря, что проживу богатым и счастливым?» Но лукавая рабыня, видя изумления и ужас принца, сказала, «Не удивись, принца моя!» «Моя вот так копля!» — весь заколдованный стал. Один год лицо белый, другой год задница черный. Убитый несчастьем принц, видя, что случившегося горя не поправить, опустил рога, как бык, и, проглотив пилюлю, помог этой угольной глыбе спуститься, одел ее с головы до ног в принесенной роскошные одежды, нарядил, украсил... И с комом в горле, весь мрачный, насупленный, с надутыми губами, повел ее в свою страну. И король с королевой, выйдя из дворца за шесть миль, встретили сына и его невесту с таким удовольствием, с каким узник получает приговор о когда увидели этого безумца, который прошел полмира в поисках белой голубки, а теперь вел за собой черную ворону. Однако не в силах ничего поделать, родители отказались от престолов в пользу новобрачных, возложив золотой венец на эту угольную башку. И вот в то время, как готовили невероятные празднества и умопомрачительные пиршества, и повара щипывали гусей, резали поросят, свежевали козочек, нашпиговывали жаркое, снимали пену с пиньят, крошили мясо для биточков, начиняли каплунов, готовили тысячи других наивкуснейших блюд. Под окном кухни села Голубка и произнесла человеческим голосом. «Скажи-ка, начальник над кухней, как поживает король с чернухой?» Повар поначалу не обратил на эти слова внимания. Но когда Голубка прилетела еще раз, повторив то же самое, а потом и еще раз... Он побежал в зал к столу новобрачных, чтобы рассказать о столь удивительном происшествии. И молодая хозяйка, лишь только услыхав стишок, повелела немедленно изловить голубку и тут же свернуть ей шею. Повар пошел и сделал все в лучшем виде, исполняя приказ госпожи Коросты. Ошпарив и ощипав голубку, он вылил эту воду с перьями в одну из цветочных ваз на террасе. Где не прошло и трех дней, пророс красивый побег цитрона, который весьма скоро вырос в большое дерево, так что на следующее утро его из окна увидел король. И поскольку он не замечал этого дерева раньше, то позвал повара и спросил, когда и кто его посадил. И, услышав от маэстро, как ирония все как было, заподозрил неладное и приказал, чтобы под страхом смерти никто не трогал это дерево, но, напротив, чтобы все заботились о нем, как только могли. И через несколько дней показались на нем три прекрасных цитрона, похожие на те, что дала ему орка. И когда созрели, принц сорвал их и унес к себе в комнату, где закрылся с большой чашей воды и ножом, подарком старухе, которую он постоянно носил у пояса. И снова случилось у него, как и в прошлый раз, с первым и вторым цитроном. А когда он разрезал третий плод и дал напиться, вышедшей из него фее, как только она его попросила, у него в руках осталась та самая девушка, которую он оставил на дереве. И она рассказала ему о злодеянии, сотворенном рабыней. А теперь кто сможет изобразить хоть в малой доли счастье, что испытал принц при столь чудесном повороте судьбы? В чьих силах рассказать, как он ликовал, подскакивал, наслаждался, радовался? Представьте, как он плавал в море наслаждения, как будто выпрыгивал из тела, как будто взлетал до небес от блаженства. После крепких объятий, Одев фею со всей пышностью, он привел и поставил ее посреди залы, где были собраны все придворные вассалы, сошедшиеся на торжество. И, обращаясь по порядку, к каждому спрашивал у всех, «Скажите, какой казни заслуживает тот, кто поднял бы руку на жизнь этой прекрасной госпожи?» И один отвечал, что тот заслуживает пенькового ожерелья. Другой, что богатых подвесок из тяжелых камней. Третий, что такому следует сыграть молотом по животу. Четвертый, отравой мучительной напоить. Пятый, якорем шею украсить. Один одно говорил, другой другое. После всех он задал тот же вопрос королеве, на что она отвечала. «Доброе дело того в костер бросать, пепел с башни разметать». Услышав ответ, король возгласил, «Своим пером подписала ты себе горя. Сама топор к стволу положила, сама цепь сковала, сама нож наточила, сама яд растворила. Никто тебе не сделал зла больше, чем ты сама себе сделала, бешеная собака. Знай, что она и есть та прекрасная девица, в которую ты вонзила шпильку». Это и есть прекрасная голубка, которую ты приказала задушить и пожарить на сковородке. Как тебе кажется, Чекка, эта кляча? Гора высока, катись, пересчитывай ребра. Добрую какашку себе под нос положила. Кто зло творит, пусть зла ожидает. Кто тащит в кухню хворост, пусть глотает дым. И с этими словами велел схватить ее и обложить всю, как была, огромной кучей дров. А когда от нее остался лишь пепел, его развеяли с верхов замка по ветру, подтвердив истинность сказанного. Кто сеет тернии, пусть босиком не ходит.